Глава 15. Париж. Светает. Наступила суббота, день бракосочетания брата короля. Он женится на одной из богатейших наследниц в Европе, юной герцогине де Монпансье, дочери Генриха де Бурбона. Солнце еще не встало, когда двое мужчин, проделав немалый путь по катакомбам под Парижем, воистину лабиринту кротовых нор, добрались до подземной крипты, сырой и темной. Один из них поднялся по лесенке и постучал кулаком в люк. Он тут же открылся, и к ним выглянул священник в сутане и темной шапочке, Абат ругом. Без тени удивления он помог гостям выбраться наружу. «Идемте, господа», — пригласил аббат с подобострастным поклоном. Обогнув массивную колонну, мужчины оказались на хорах церкви Сен-Жермен-де-Серуа, ближайшей к Лувру, где будет проходить венчание. Аббат встал в сторонке и, перебирая четкий, опустив взгляд, ждал, пока гости осмотрят хоры. Старший из них, наконец, выразил удовлетворение и протянул священнику письмо. Тот взял его и сломал печать. Письмо написано условным шифром. После чтения губы Аббата сложились в тонкую улыбку. — Поблагодарите вашего друга. — Воистину неисповедимы пути Господни произнес второй, поднимая взгляд к церковному своду. «Не так ли, святой отец?» Этот день и для кардинала Ришелье начался задолго до рассвета. Его карета остановилась у Лувра и в дальней галерее, которую редко кто посещал, он встретился со своими людьми. «Ваше Пресвященство?» «Я слушаю». Судно прибыло в коле этой ночью, однако на борту ее не было. Министр помрачнел. «Что могло случиться?» «Миледи всегда действовала без промаха». «Неважно», — процедил он сквозь зубы. «У меня не будет подвесок, но у нее их тоже нет. Игра продолжается, и я надеюсь на выигрыш». Королева не спала всю ночь. Констанция тоже. Она стояла у высокого окна и то пристально вглядывалась в темноту, то смотрела, как отсчитывали минуты золотые часы на мраморном камине. Она вздрагивала всякий раз, когда всадник въезжал во двор или раздавались торопливые шаги слуги в коридоре. Девушка надеялась. «Где же он? Почему еще не в Лувре? Господи, только бы не случилось какого несчастья! Я этого не переживу!» А тем временем наступило утро. В полдень колокола церкви сен жермен ле руа зазвонят во всю мощь. Очень скоро королеве придется покинуть покои. «И пора!» «Да, пора покориться ожидающей ее горькой участи». Анна поднялась, оставив постель со смятыми после бессонной ночи простынями, и посмотрела на Констанцию. Взгляды двух женщин встретились. «Если Д'Артаньян не приедет, я погибну», — прошептала королева. В сопровождении личной охраны жених Гастон Орлянский вышел из покоев. Было около одиннадцати часов. Выглядел он великолепно, расшитый золотом колец, сверкал и переливался. Лицо принца было холодное и бесстрастно. На парадной лестнице его уже встречала королева-мать, Мария Медичи. Обменявшись церемонными приветствиями, дальше они шествовали вместе. — Вы достойно подготовились к самому главному в вашей жизни дню? — не без иронии осведомилась Мария. Гастон загадочно улыбнулся и предложил ей руку. Они спустились во двор Луврского дворца и направились к ожидавшей их карете. Им встретился кардинал де Ришелье, который напротив торопился во дворец. Он нашел короля в зале совета. Людовик пребывал в задумчивости, но взгляд его был грозен. — Ваше Преосвященство, вы видели моего брата? — спросил он. — Да, сир. — Как вам показалось, он простил меня за свою просьбу? Ришелье улыбнулся. У него вид, будто он отправляется на войну. «Что ж, и ему предстоит узнать, что брак — это война, в которой нет победителей», — сухо уронил Ледовик. Министру нелегко было утаить радость, однако ответил он, как подобает опытному придворному. «Нет победителей, поскольку торжествуют все». В окружении на камеристок королева стояла у себя в покоях, бледная как смерть, и божественно прекрасная. В платье цвета слоновой кости она казалась драгоценным хрупким цветком. В ушах мягко переливались жемчужины. Констанция бережно приколола легкую вуаль и поправила прядь волос. Потом отошла в сторону. Она не могла скрыть восхищение и горе. Как могла, Констанция затягивала церемонию одевания госпожи. То не хватало ароматической воды, то нужна была другая рубашка, то другое кружево. Уже дважды лакей сообщал у дверей покоев королевы, что король ждет. Король ждет! А он не любил ждать. Каждая минута могла принести спасение. Каждую минуту стук копыт по мостовой мог сообщить, что посланец, которого они так ждали, наконец-то прибыл. Теперь слишком поздно. В третий раз постучал лакей. Король ждет, ваше величество. Анна Австрийская сделала шаг к двери. Королева. Она величественно шествовала навстречу королю. Анна была великолепна, на ее шее светились три ряда жемчужин, таких же розово-молочных, как и в серьгах. Не удостоив взглядом кардинала, она приблизилась к супругу. Король побледнел. На этот раз министр не удержался и все-таки улыбнулся. Даже если Миледи не смогла добыть доказательства, что подвески находились в Англии, даже если колье покоится на дне Ла-Манша, факт лицо. Королева проиграла партию. Кардинал позволил себе роскошь насладиться триумфом, сделав с поклоном комплимент. Ваше Величество, Ваша красота безупречна. Король взглянул на супругу, ледяным тоном обратился к ней. «Мадам, почему вы не надели подвески?» Ресницы королевы дрогнули, и она тихо ответила. «Я собираюсь надеть их на бал сегодня вечером». «Напрасно, я хочу видеть их на вас сейчас». На этот раз королева не смогла утаить смятение. «Но ваш брат ждет вас?» — возразила она. «Подождет». Король распорядился. Какие могли быть возражения? Анна Австрийская сделала реверанс, исполненный смирение, фрейлины тоже, и все отправились обратно. Констанция с тревогой наблюдала за покровительницей. Ее бесстрастное лицо и несгибаемая спина говорили, что полученный удар смертелен. И никакой надежды. Вот они приблизились к дверям. Лакеи с поклоном их отворили, потом затворили. Королева прошла несколько шагов по пушистому ковру, поднесла руку к груди, чувствуя, что теряет сознание, и упала. Подбежали фрейлины, подняли ее, усадили в кресло. Она словно ничего не замечала, от всего отрешилась, признала себя побежденной. Констанция наклонилась к ней, негодуя на собственное бессилие, Она готова была сделать ради королевы все, однако вынуждена только ждать, ждать. И тут...» Торопливые шаги в коридоре. Разговор у дверей. У Констанции заколотилось сердце. Она выглянула, к ней подбежал слуга. «Мадам, вас спрашивает молодой человек у двери во дворе? Очень спешит!» — шепотом сообщил слуга. «Приехал!» — крикнула Констанция, обернувшись к королеве, подхватив обеими руками юбки, припустилась бегом. Каким же длинным показался ей путь, который она проделывала каждый день, от королевских покоев до прачечной или кухни, лестницы, коридоры. Но она не бежала, а летела. И, едва увидев, Д'Артаньяна бросилась к нему. «Скажите, только они у вас?» «У меня», — ответил он. «Возьмите». И положил шелковый мешочек в протянутую руку. «Мой бог, спасибо», — прошептала девушка, задохнувшись от радости. Растроганный гасконец не мог не пошутить. «Мой бог, это слишком, вполне достаточно, любовь моя». Констанция засмеялась. Как же она была счастлива. «Вы когда-нибудь оставите меня в покое?» — спросила она. Влюбленные посмотрели друг на друга. Ее глаза сказали что-то совсем другое. «Нет, сейчас не время», — тут же подумала Констанция. «Бегу к королеве. Король может потерять терпение». Д'Артаньян удержал ее. «Констанция». «Что?» «Я... Скажите, что вы меня не любите». «Скажите, Д'Артаньян, я вас не люблю, и я вам обещаю, что...» Она приникла к нему, нежно поцеловала и ласково взглянула на юношу. «Это чтобы вы не задерживали меня болтовней», — сообщила девушка, убегая вверх по лестнице. Гасконец, пребывая на седьмом небе, от счастья смотрел ей вслед. В зале совета Людовик ждал все больше мрачнее. Напряжение росло. Ришелье слегка отвернул голову в сторону, стараясь не встречаться с королем взглядом. Каждая минуту приближала к развязке, которую он подготовил. Двери распахнулись. Вошла королева и с улыбкой приблизилась к ним. В вырезе платья сияло колье с бриллиантовыми подвесками. Она поменяла и серьги, в них тоже были бриллианты. Ришелье не поверил глазам и прикрыл их. Счастливый король, не замечая потрясения министра, воскликнул — «Вы были правы, ваше преосвященство, все клевета и наветы. Мне нечего гневаться на королеву, надо ей полностью доверять». Людовик подал королеве руку, а она, проходя мимо кардинала, грациозно склонила голову. Грозный взгляд решелье задержался на Констанции, застывшей в десяти шагах от государыни. «Благодарю вас», — сказал Анне король.